Глава пятнадцатая. Пуатье, сентябрь 1159 года. В Пуатье Алейнора наслаждалась прекрасной погодой ранней осени, теплой и солнечной. Небо было голубым, как герб на щите, а все цвета проступали на его фоне ясно и четко, словно нарисованные в церкви. Пуатье был прекрасен в любое время года, но больше всего... Алейноре здесь нравилось, когда еще уловимое присутствие лета постепенно оттенялось осенней меланхолией. О ходе военной кампании новостей давно не было, и Алейнора с тревогой ждала гонцов. Поступали сообщения о пути к Тулузе и успешном взятии Каора. Но о главной цели похода ничего. Утром на верховой прогулке Алейнора воображала, каково это будет, проскакать с триумфом по улицам Тулузы, возвращая свое наследие. Она хотела этого так сильно, что от боли сжималось сердце, но никак не могла повлиять на результат. Ей оставалось лишь молиться. Во дворе конюшни ее сыновья учились в верховой езде, и Алиенора осталась посмотреть, как у них получается подбодрить и дать совет. Коричневый пони Гарри был крепким и спокойным. Ричард ехал на лохматом коротконогом пони и за малышом внимательно следил учитель, всегда готовый подхватить. Ричард сиял как солнце, и хотя ему было всего два года, держался в седле прямо, как стрела. «Смотри, мама, смотри на меня!» — кричал он. А Леонора радовалась всем сердцем, глядя, как хорохорится малыш, будто маленький петушок, а его золотистые волосы развиваются на ветру. «Смотрю», — ответила она, — «скоро все увидят тебя, любовь моя, и однажды ты станешь графом Тулузы и герцогом Аквитании». «А я буду королем!» — крикнул Гарри, не желая уступать. «Да, сердце мое», — подтвердила она, — «так и будет». Конюх вел коричневого пони Гарри за недоуздок, но мальчик сам держал поводья. А Лейнура же взяла под узцы пони Ричарда. Направляя его легким шагом, держа наготове одну руку, чтобы поймать сына. Ричард сидел в седле, как воин, с врожденным чувством равновесия, что наполняло материнское сердце гордостью. Алеинора очень любила Гарри, но Ричард был ей дороже. Он был ее наследником, и в нем она узнавала своих предков. Мужчин, чьи черты проявлялись в этом ярком, сильном ребенке. Когда уже уводили с урока, и Ричард поднял крик, потому что хотел покататься еще. На взмыленной лошади прибыл гонец. «В следующий раз, мой маленький храбрый сокол», сказала Алеинора, передавая сына на попечение Годиерны, которой пришлось выслушивать последовавший крик. Алеинора подозвала гонца. Обычно она дожидалась, пока камергер или дворецкие вручат ей письма, но сегодня ей не терпелось прочесть послание. На пакете была военная печать Генриха, изображающая рыцаря на коне с мечом наперевес. Дрожа от нетерпения, Алейнора вскрыла письмо и развернула его. Когда она читала, ее рука сама собой взметнулась к рту. Изабель сразу же оказалась рядом. «Что-то случилось, госпожа?» Алейнора сквозь слезы взглянула на Изабель. Генрих отошел от тулуза. потому что в город явился Людовик, и он отказывается нападать на своего повелителя. Ее лицо исказилось гневом и разочарованием. Проще говоря, его великий поход провалился, и Людовик его перехитрил. Червь обратился змеей, и Генриху не удалось схватить его за шею. Она подняла глаза к небу. «Всю жизнь я мечтала присоединить Тулузу к своим владениям, Всю жизнь хотела доказать моим предкам, отцу и бабушке, что я в силах это совершить ради них и вернуть украденное. Когда я была замужем за Людовиком, он не справился с Тулузой. Пошел на город с войском, вернулся вроде бы с победой, хотя на самом деле принес горсть пыли и ничего не значащее обещание присяги. Генриху удалось еще меньше, а Людовик к тому же ему мешает. «Боже милостивый!» Я бы рассмеялась, если бы не чувствовала себя такой преданной. «Точно ли Тулуза окончательно потеряна?» Неуверенно спросила Изабель. Алейнора смяла письмо в кулаке, чувствуя, как острые края пергамента вонзаются в ладонь. «Генрих не написал бы такого, если бы видел выход», сказала она, печально скривив губы. «Он знал, как я желала этой победы. Он понимает, как подвел меня». Ему осталось лишь сжечь и грабить предмистие, ведь до главного приза не дотянуться. А его к тому же выставляют тщеславным дураком. Она вытерла глаза манжетой. «Теперь нет смысла ждать здесь Парада Победы, не так ли? Но разве король не вернется в Пуатье?» «О, нет». Алейнора покачала головой. «Это было бы слишком унизительно. Он захочет похоронить свой позор как можно глубже». Но я этого никогда не забуду. В конце концов, погода испортилась, долгие дожди напитали землю водой, дороги раскисли. Генрих снял лагерь и поспешил на север, сжигая и грабя все на своем пути. Людовик остался за стенами Тулузы, но его гонцам нашлась работа. Пока Генрих выжигал землю вокруг Тулузы, братья Людовика направили французские войска в Нормандию. и принялись грабить там. Генрих был вынужден оставить Тулузу и отправиться на север спасать свои земли. Он оставил Бекета управлять захваченным Каором, но в порыве гнева лишил канцлера войска и денег, возложив на него вину за провал кампании. На третий вечер пути, когда армия остановилась лагерем в Монмарельоне, Гамелин случайно оказался рядом с Вильгельмом Булонским. Молодой человек паник в седле и дрожал с головы до ног, выбивая зубами дробь. Было не понять, пот или капли дождя стекали по его лицу. «Тебе нужен лекарь», — сказал Гамелин. В войске распространились кровавый понос и четырехдневная малярия. И это была еще одна причина, по которой Генрих решил отступить от Тулузы. «Останься, армия, в отравленном воздухе лагеря чуть дольше». и разразилась бы настоящая эпидемия. Вильгельм Булонский смотрел на него остекленевшими от лихорадки глазами. «Я так и собирался поступить», — прохрипел он. «Господи, у меня в голове такой грохот, будто тысячи демонов бьют в барабаны». Гамелин позаботился о том, чтобы молодого графа устроили в городе на ночлег и послал к нему личного врача Генриха. Утром, когда Гамелин пришел навестить Вильгельма, выяснилось, что больному стало хуже. Он пылал в жару. Каждый вдох давался ему с огромным трудом. Капелан уже исповедовал больного, а врач лишь мрачно взглянул на Гамелина. «Я больше ничего не могу сделать», — сказал он. «Все в руках Божьих. Если жар спадет, он будет жить». О том, что случится в противном случае, Врач не упомянул, хотя ответ ясно читался в его глазах. Гамелин подошел к постели больного. Темные ресницы Вильгельма дрогнули, и он повернулся к вошедшему, открывая ему лицо смерти, с посеревшей кожей и темными кругами под запавшими глазами. «Я буду молиться о тебе», — сказал Гамелин, охваченный одновременно жалостью и ужасом. как быстро обрушилось на молодого графа несчастье, как хрупка жизнь. «Когда я умру, проследите, чтобы графине передали вот это». Вильгельм поднял дрожащую руку и указал на кольцо с сапфиром, сверкающее на его среднем пальце. «Клянусь, Гамелин осенил себя крестным знамением. Быть может, ты поправишься и сам отдашь ей кольцо». Лицо Вильгельма исказилось. «Да», — сказал он, и слезы покатились из уголков его глаз. «Может быть». Генриха Гамелин нашел у Коновези. Король собирался вскочить в седло, одна нога уже упиралась в стремя. С ним был их младший брат Гильем, державший жеребца под узцы. «Я только что от Вильгельма Булонского», — сказал Гамелин. «Как он? Ему лучше?» «Поедет с нами?» — спросил Генрих. Гамелин покачал головой. «Он смертельно болен, лихорадка не ослабевает». «Неужели?» — уточнил Гильем, «скорее с интересом, чем с беспокойством». «Если только Господь не сочтет нужным его пощадить», — резко ответил Гамелин. Он не испытывал нежных чувств к младшему брату, и тот отвечал взаимностью. «Очень жаль», — сказал Генрих, перекрестившись. Король хотя бы произнес приличествующие случаи слова «Я буду молиться за него». Гамелин понимал, что смерть Вильгельма Булонского не станет для Генриха страшным ударом. В этом случае у короля Стефана не останется наследников по мужской линии. К тому же со смертью графа откроются новые интересные возможности, когда дело дойдет до наследования его земель. Алеинора тоже была в пути. Она ехала на север из пуатье и остановилась по пути в Нормандию на ночь в туре. Она играла в шахматы с Изабыль и допивала последний кубок вина, когда Бернар, ее камергир, объявил, что прибыл монах с новостями из армии Генриха. Проводите его сюда. Алейнора сразу же насторожилась, потому что монахи часто приносили страшные вести. Господи, как бы она ни сердилась на Генриха, не могла представить себе мир без него. Монах, которого Бернар ввел к ней, оказался бенедиктинцем. Его ряса и плащ были забрызганы грязью и испачкались в долгой дороге. Из-под кустистых седых бровей смотрели глубоко посаженные темные глаза. «Ты принес новости?» Алейнора остановила его, когда гонец начал опускаться на колени. Он поклонился и достал из заплечной сумки запечатанный пергамент. «Госпожа, король повелел передать, что желает видеть вас на рождественском празднике в Фалезе. Это письмо от него». Он достал второй пакет, а с ним и кольцо с сапфиром на синей ленте. «Я также с прискорбием сообщаю, что принес печальные новости для графини Доварен». А Лейнора повернулась к Изабель. которая стояла наготове, чтобы поддержать королеву, но теперь смотрела на гонца и кольцо в его руке, будто подстреленная лань. «Нет!» — она замотала головой. «Нет!» — Алейнора повернулась и быстро взяла ее за руку. «Присядь, так будет лучше», — сказала она. Изабель оттолкнула королеву. «Я ничего не хочу знать!» — сказала она, ломким от паники голосом. «Чтобы мне не сказали, это неправда!» «Изабель». «Нет!» — закричала она, и, оттолкнув протянутые к ней руки, бросилась вон из комнаты. «Что случилось? Расскажи мне!» — потребовала Алейнора. Священник склонил голову. «Мне горько сообщить вам, что граф Вильгельм де Варен умер в больнице паломников в Монмарельоне от жестокой лихорадки», — произнес он. Король поручил его заботам своего лекаря, но и это не помогло. В доказательство послано это кольцо. Алиенора взяла у него перстень, такой легкий, но весивший так много. Неограненный сапфир сверкал и переливался синевой полуночного неба. «Оставайся здесь», — приказала Алиенора монаху. «Погрейся у огня и выпивина. вино. Мне нужно будет еще раз спросить тебя». И, возможно, графиня тоже захочет услышать твой рассказ, когда придет в себя. Алейнора отправилась на поиски Изабель и нашла ее распростёртой перед алтарем в замковой часовне. Графиня сорвала с головы вуаль, и ее прекрасные темные волосы разметались по плечам беспорядочным веером. Пожалуйста, Господи, всемогущий, пожалуйста, пусть это будет неправда. Я прошу тебя, пусть он выживет. Молила она, сотрясаясь от рыданий и прерывисто дыша. Алейнора опустилась на колени рядом с подругой и попыталась ее обнять. Изабель, сказала она, послушай, я не хочу слышать! Не хочу ничего слышать. Графиня забилась, вырываясь из рук Алейноры. Это неправда. Я знаю, это неправда. Алейнора крепче обняла ее. Тише, тише. прошептала она. «Как скажешь». Она вспомнила тот день, когда ей сообщили, что ее отец умер во время паломничества к гробнице святого Иакова в Компостеле. Внутри у нее тогда была черная пустота, душу будто вычерпали зазубренной ложкой. Однако ей пришлось держать себя в руках, ведь она была его наследницей, герцогиней Аквитанской. и у нее была младшая сестра, о которой нужно было заботиться. В эту минуту Изабель напомнила ей Петранилу, и сердце королевы отчаянно сжалось. «Нет такой двери, за которой можно от этого спрятаться, и бежать тоже некуда», — сказала она. «Изабель, ты должна встретиться с этим лицом к лицу, потому что иначе душевная рана загноится и приведет тебя к гибели». Он не может умереть, не может, схлипывала Изабель. Я понимаю, ты не хочешь в это верить, сказала Алиенора. Мне не ощутить твоей боли, но я помню, как больно было мне, когда самые дорогие для меня люди покидали этот мир. Взяв руку Изабель, она вложила в нее кольцо. Изабель уставилась на него, громко охнула и своим сложилась пополам, схватилась за живот и закричала. Алеинора укачивала и успокаивала ее, пока горестные крики Изабель поднимались к сводчатому потолку, вознося мучение вместо хвалы. Пришел священник, и Алеинора поспешно отправила его за своим капелланом и служанками. Вместе они отвели Изабель в покое. Графиня дрожала и рыдала так отчаянно, что едва переставляла ноги. К тому же у нее от потрясения пошла кровь. задержавшаяся на несколько недель. Было еще слишком рано, чтобы предположить, был ли то выкидыш, но кровотечение оказалось очень сильным. От мысли о том, что она теряет и ребенка, и мужа, Изабель снова зарыдала. Женщины вымыли ее и положили между бедер мягкие тряпки. Марчиза приготовила травяной настой и сама поила Изабель, уговаривая сделать хотя бы несколько глотков. Изабель отказалась лечь на кровать, но примостилась на скамейке перед камином вся дрожа. «Я не могу отдыхать», — срывающимся голосом сказала она. «Его душа все еще нуждается во мне, даже если его телу я не нужна. Я должна узнать, как он умер, а потом молиться всю ночь за упокой его души. Это мой долг, его жены и вдовы». А Лейнора не пыталась ее отговорить, хотя беспокоилась. Изабель стала ей очень близким другом. Однако, кроме беспокойства о здоровье Изабель, королева успевала задумываться и о практической стороне дела. Изабель внезапно стала завидной невестой. Она была молода, богата, с хорошими связями. У нее пока не было детей. Возможно, графиня была бесплодна, но в ее возрасте вполне можно было рискнуть. Генрих наверняка захочет выдать ее замуж, исходя из своих интересов, но поскольку Изабель была давней подругой и приближенной Алиеноры, королева могла бы повлиять на выбор супруга. Быть может, это и был проблеск солнечного света, пробивавшийся из-за темной тучи.